Глава первая. Какой юрист хороший? На одном знании права далеко не уедешь. Справа юрист только начинается. Партнер одной юрфирмы. Как юристы решают вопросы? Обычно, столкнувшись с чем-то интересным и неожиданным, смотрим труды предшественников. В самом деле, зачем изобретать велосипед, если, возможно, кто-то уже изобрел и катается? Ищем в базах «Советник плюс» и «Поручитель» ответ на вопрос «Так кто же у нас хороший юрист?» Что думают у нас? Находим. Первое. Юрист – это профессионал высочайшего качества, трудоголик и, главное, хороший человек, любящий свое дело и умеющий отстаивать свою позицию и находить элегантные, юридически грамотные выходы из правовых коллизий. Второе. Важно не просто быть хорошим специалистом-юристом и качественно выполнять свою работу, а и уметь эффективно продавать, привлекать клиентов, управлять доходами и сотрудниками. Третье. Гуманное отношение к гражданам. А ведь именно любовь к людям, понимание их бед и проблем – одни из основных качеств хорошего юриста. Четвертое. Если подобный анализ указанной нормы, основывающейся на ее чисто декларативном характере, выглядит слишком формальным, хотя формализм – лучшее качество юриста, то необходимо осветить другую сторону проблемы, поставив все точки над «и». Пятое. Юриста создает не только его обширная практика, но и качественная теоретическая база. Шестое. Всестороннее образование и опыт являются основными характеристиками хорошего юриста. Седьмое. Надо ориентироваться на Европу, где юрист – это всегда только магистр. Юриспруденция – творческая профессия, которая направлена на то, чтобы кому-то стало хорошо. От ее практического применения зависит качество жизни людей. За четыре года, а точнее за три с половиной, этого не понять. Восьмое. Внутренняя доброжелательность, вера в торжество справедливости – Умение выстоять в критической ситуации. Вот те качества, которые позволяют юристу идти вперед. Ведь без того, не самая веселая профессия юриста, постоянно наблюдающего острую грань законного и незаконного, таит в себе еще немало конфликтных ситуаций и проблем. Наконец, нет ничего более непрофессионального для юриста, чем безразличие, равнодушие к судьбе человека. В общем, подводя итог всему только что сказанному. Надо заключить, что высококвалифицированный юрист это находка, которую важно не потерять, достойно оценить и удержать. Обычно юрист, новичок или подмастерье здесь и остановится. Юрист уровня мастер или легенда пойдет дальше, помимо родного Отечества, обязательно поищет ответ в иностранных источниках, в каких именно зависит от иностранного языка, которым владеет юрист, и отличных пристрастий. Кто уважает немецкую школу цивилистики, поднимет труды немецких ученых. Кто считает лучшими французов, тот у французов. Кто практикует английское право, вы поняли. А как у них? В английских и американских источниках нашел одну монографию, целиком и полностью посвященную вопросу «Так какой же юрист хороший?» Авторы считают «хороший юрист». Первое. Чуткий. способен понять и прочувствовать беду клиента второе храбрый не пасует перед трудностями третье волевой доводит вопросы до конца а не бросает на полпути четвертое ценит дорожит и выстраивает отношения с коллегами по цеху и не только если короче строит связи с нужными людьми пятое использует не только логику но и чутье шестое трезво и практично смотрит в будущее седьмое Видит истинную цель клиента. Восьмое. Честно стоит за справедливость. Девятое. Убедителен. В частности, способен просто и понятно донести свою позицию. Десятое. Умеет выживать в быстро меняющейся профессии. А теперь? Думаем сами. Как я говорил в начале, слушание или чтение книг по плаванию развивает навык чтение или слушание, а не плавание. Забегая вперед, Мое мнение, главный навык юриста, главное качество хорошего юриста – умение думать. Не только юриста, но и хорошего спеца в любой профессии. И этот навык мы с вами будем постоянно прокачивать. Поэтому, если настроились на пассивное слушание, огорчу, халявы не завезли. Придется думать, делать домашку, слушать книги и снова думать. Теперь задание. Сравните качество хорошего юриста, которые отмечают наши ученые, с качествами, которые поставили во главу угла английские коллеги. Подумайте и ответьте. Письменно. Пару абзацев на ответ. На вопросы. Первое. Почему наши не говорят про умение выживать в быстро меняющейся профессии? Между тем, профессия меняется и не в лучшую сторону. Столкнулись две тенденции. Перепроизводство юристов и автоматизация. Подумайте, что можно автоматизировать в повседневной жизни юриста и как автоматизация съедает рабочие места юристов. Второе. Почему большинство наших ученых-мужей не говорят о деньгах? Лишь один обмолвился. Умение эффективно продавать, привлекать клиентов. Ответьте на вопрос. Если вы после юрфака пойдете работать на дядю, штатным юристом в какую-то фирму, сколько вы будете получать в месяц? Посмотрите зарплаты юристов в вашем городе на сайте headhunter.ru или на любом похожем. И подумайте, какими знаниями и навыками нужно обладать, чтобы получать больше, что требуют работодатели. Третье. Наши говорят, важна качественная теоретическая база. Какая теоретическая база есть у вас? Что вы знаете? Как эта база поможет вам? А. На практике. И. Б. Заработать денег. Четвертое. Почему никто из наших не отметил в качестве важного качества знание хотя бы одного иностранного языка? Может, юристу не важно знать другой язык, кроме языка родных осин? Или все-таки важно? Если да, то почему и зачем? Пятое. И наши, и англичане говорят о справедливости. Как вы понимаете справедливость? Шестое. Зачем юристу всестороннее образование? Если нужно, то какое именно? Физика, математика, химия, информатика. Быть может, что-то еще или вовсе другое. Почему и для чего? Если вам кажется, будто я даю письменные задания от нечего делать, вам кажется. В конце прошлого века зубры старой закалки сетовали. Нынешний молодой специалист не только не способен оформить перевод предприятия на аренду, составить устав или хозяйственный договор, Он порой не может грамотно написать заявление о приеме на работу. По своему опыту скажу, с тех пор мало что изменилось. Многие современные студенты хорошо умеют черпать информацию из сети, вырезать и вставлять чужие тексты. Но как доходит до написать самому, тут мы тупим по черному. Странно. Говоришь с человеком, вроде связано и внятно излагает. Видно, не просто стянул сети, но прочел и как-то осмыслил. Ну, в чем дело? Вопрос по теме. Тему знает? На словах ответит. А вот написать на бумаге или набрать в редакторе почему-то клинит. Встряли. Опять-таки, сильный знает свои слабости. Если у вас на словах все хорошо, а как доходит до писанины или набора на клавиатуре, вы не можете связать двух слов, Развивайтесь. Пишите ответы хотя бы на задание из книги. Да, поначалу будет тяжело. С опытом и практикой придет легкость и скорость. Другого пути, кроме практики, человечество пока еще не придумало. Хороший юрист. Как говорил, столкнувшись с чем-то интересным и неожиданным, юрист смотрит труды предшественников, в том числе и из других стран. Самое интересное начинается дальше. Плохой юрист прилежно пересказывает чужие мнения, и все. Вы наверняка видели в сети и в советнике плюс» множество статей в духе Макрянов думает так», «Чернов думает эдак», «Сидоров занимает противоположную позицию» и все, и точка. Что думает автор статьи, зачем вообще писал, мы с вами так никогда и не узнаем. Хороший же юрист, осмыслив чужие мысли, берет эти мысли за основу, процеживает через свой опыт и идет дальше. предлагает свой ответ на вопрос взвешенный обоснованный в идеале подкрепленный опытом и практикой отсюда я думаю хороший юрист первое и главное хороший юрист берет на себя ответственность за свою жизнь свои цели и поступки и достигает своих своих а не навязанных кем-то родителей общества друзья и так далее целей в следующих главах разберу подробно на молекулярном уровне второе хороший юрист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 Если вы будете работать по схеме, только что указанной, от силы станете средним юристом. неплохим, плохим, ни хорошим, а именно средним. И не подниметесь выше штатника в малом бизнесе, или преподавателя в задрипанном провинциальном вузе, или скромного чиновника на госслужбе. Самые большие деньги платят за ответы на вопросы, которых нет в законе. Самые большие деньги платят не за «нашел статью закона применил», а за умение понять цель клиента, вывернуться, обойти закон, если иначе никак, и таки достичь цель клиента, вопреки всему, в том числе и мнением теоретиков. Правильно англичане говорят, хороший юрист видит истинную цель клиента, добавлю, и помогает клиенту в эту цель попасть. Самые большие деньги. Думаете, я увлекся деньгами? Нет. Но! Деньги – хорошее и объективное мерило, чего вы стоите, чего вы достигли и что вы из себя представляете, насколько высок ваш уровень как юриста, востребованного здесь и сейчас. А чтобы решать вопросы, которые не по зубам конкурентам, живущим примитивно по «нашли закон» статью, рассказали, как должно быть по закону, думать придется много, долго и упорно. Как? тоже расскажу. Третье. Хороший юрист умеет применять право на практике. Они витает в теоретических высях. В нашей стране чем дальше, тем больше разрыв между теорией и практикой. Поэтому хороший юрист знает не только, как тот или иной вопрос решается по закону, но и как будет в жизни, если вы пойдете по закону и доведете вопрос до суда. Четвёртое. Хороший юрист знает доктрину, но берет из доктрины практичное знание. Ранее звучало, юриста создает не только его обширная практика, но и качественная теоретическая база. Дополню, если эта база подобрана и выстроена с позиций. А. Насколько поможет на практике? И. Б. Где здесь польза? Современные студенты не хотят учить ТГП, теория государства и права. Дескать, ну дятина, грузилова и заумь, мертвые знания оторванное от жизни. Так как преподают во многих нынешних вузах, быть может, студенты и правы. Но, как вы уже могли понять, в жизни все самое важное приходится учить самому, в том числе и право. Как и для чего учить право, расскажу дальше, всему свое время. Пока поймите общую картину, признаки хорошего юриста. Следующий. Пятое. Хороший юрист трезво оценивает и разумно тратит ресурсы. Хороший юрист к любому вопросу подходит с позицией «Какие ресурсы мне нужны? Что я вложу на входе? Какие ресурсы? И что я получу на выходе?» Ресурсы бывают пяти видов. Деньги, время, связи, информация, воля. Вкратце напомню из «Чему не учат на юрфаке?» Деньги. Наверное, самый простой ресурс, понятный каждому. Как пелось в старом мультике. Все мы участники регаты, гребем, гребем, гребем к себе. В чем прелесть денег? Деньги можно получить независимо от возраста. Другой вопрос, сколько ты получишь? Есть мнение, будто счастье не в деньгах, а в количестве денег. Мнение ошибочно. Деньги, как и все прочие ресурсы, лишь средство достижения цели. Простой пример. У вас есть 100 тысяч рублей. Ладно, я не жадный. Пусть будет 1 миллион рублей.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 Это девочки с улицы полезут в лифчик грязными руками. А вот девочки, которая пришла от кого-то, тут иной расклад. Вспомнит, от кого пришла. И трижды подумают, стоит ли рисковать. Полезешь руками не туда, потом ноги протянешь. Или сам на улице окажешься. Она же вроде как протеже Эдакова. Мало ли какие там отношения. Чур меня, чур, к черту такие шутки. Работает и пусть себе работает. Более того, есть вопросы, которые в принципе нельзя решить за деньги, даже за очень большие деньги, но можно решить связями. Информация. Не консультантом плюс единым жив человек. Долгое время был спорным вопрос, вправе ли третейский суд признавать право собственности на недвижимое имущество. Верховный арбитражный суд написал запрос в Конституционный суд. Тот сказал, да, можно. А позже появилось неофициальное указание областного суда о Волонской области под решение третейки о признании права на недвижимость исполнительные листы не давать, вообще, ни за какие деньги, и узнать об этом указании, то есть получить эту информацию, можно только либо на собственной шкуре, либо от кого-то из судей. В открытых источниках этого неофициального указания, конечно, нет. Воля. Тоже уникальный ресурс.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 как прокачка мускулатуры. Пару часов в день, каждый день. Берешь себя за шкирку, сажаешь за компьютер и пишешь. И так два месяца, а то и три. И много книг так и осталось в главах авторов. Книга, которую вы слушаете, плод четырех ресурсов. Время, чтобы написать. Воля, чтобы писать и закончить, а не бросить на полдороги. Информация, чтобы было о чем писать. Связи, чтобы издать. Люди, в том числе юристы, сильно зациклены на деньгах. Между тем, важно понять, есть иные ресурсы помимо денег, время, воля и так далее. И чем выше вы ставите цель, тем больше ресурсов вам потребуется. Для крупных целей нужны все ресурсы. Так вот, хороший юрист к любому вопросу, не только профессиональному, подходит с позицией, какие ресурсы я вложу и что я получу. Стоит ли овчинка к выделке? Хороший юрист знает цену своего времени. Буквально. Допустим, час времени юриста стоит 1000 рублей. Задача. Помыть четыре окна в квартире. Можно сделать самому. Уйдет 5 часов. А можно нанять соседа за 500 рублей в час. Хороший юрист понимает, выгоднее нанять соседа. Простая математика. Если мыть самому, потратил 5 часов, не заработал 5000. Читай, потерял. Убыток. Если нанять соседа, да, потратил, 5 умножаем на 500 равно половиной тысячи. Тоже вроде как убыток, но пока сосед работает руками, возится с ведром и тряпкой, юрист работает головой. И за 5 часов поднимет пятеру, а значит, пятеру заработал, 2,5 отдал соседу и еще 2,5 оставил себе. То же самое хороший юрист делает и с некоторыми юридическими вопросами. Допустим, вам пришел вопрос, на который нужно где-то 5 часов времени. Ищем закон, поднимаем судебную практику, читаем статьи других юристов. Можно сделать самому, а можно отдать помощнику. Да, у помощника уйдет не 5 часов, а 10. Но вы потратите чужое время, а не свое. Свое, скорее всего. Тратить тоже придется. Вряд ли помощник сделает все правильно. Наверняка за ним придется что-то допиливать и доделывать, дошлифовывать. Придется тратить время. Но вы потратите не пять часов, а час или два. Второе благо. Вы учите помощника, он получит ценный опыт и следующий вопрос сделает быстрее или качественнее. Шестое. Хороший юрист умеет пилить слона по частям. Навык, описанный мною только что, в юридическом бизнесе называют делегирование. Не люблю англицизмы. Я в итоге подобрал, как мне кажется, более удачное выражение. Умение пилить слона по частям. Почему удачнее? По сложным проектам часто бывает. Вы отдаете помощнику или узкому специалисту со стороны не весь вопрос, а часть. И тут надо уметь не только разбираться в людях и подбирать исполнителя так, чтобы вопрос был по силам исполнителю, но и уметь расчленить проект на несколько вопросов. Так, чтобы можно было каждый вопрос передать отдельному исполнителю. Седьмое. Хороший юрист определился, в какой стране он хочет практиковать. И чем раньше определился, тем лучше. В мои годы этого пути не было. Вспоминаю свой курс, свой поток. Никто и не думал, что можно быть юристом где-то еще, кроме нашей многострадальной страны. Это объективный минус нашего поколения. Наследие СССР, проникшее в наши юные головы от родителей и учителей. Во времена Советского Союза обычный гражданин не мог свободно путешествовать по миру. Государство не пущало. Пугало загнивающим Западом. Сколько сил положила тогдашняя власть, чтобы отучить людей даже думать о заграничных путешествиях? Слава богу, времена изменились. Современная молодежь понимает, можно жить и работать в другой стране. Поэтому сейчас, на момент написания этой книги, 2016-18 годы, пошла вторая волна утечки мозгов. Государство беспокоится, с высоких трибун несется. Россия должна показать молодым специалистам перспективы развития и помешать утечке мозгов. Об этом как-то заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который побывал на заседании Совета по науке и образованию. По мнению Путина, новому поколению россиян необходимо получить не только глубокие знания и хорошее образование. У молодежи должны быть стимулы, желание заниматься наукой именно в России, работать в интересах нашей экономики, в отечественных высокотехнологичных компаниях, исследовательских лабораториях. Да. Понимающему человеку ясно, уж если об утечке мозгов заговорил сам, значит утечка достигла огромных масштабов. Есть еще одна тенденция, о которой редко говорят. Снова тренируем искусство думать и навык читать между строк. Возьмите лист бумаги и что-нибудь пишущее. Прочтите выдержки из статьи. Какие выводы вы сделаете? Запишите. Первый, второй, третий. Сколько сможете? Подсказка. Особое внимание на выделенные голосом фразы. Поехали. В конце прошлой недели студенты факультета права Высшей школы экономики выиграли в конкурсе международного арбитража имени Вильяма Виса, одолев в финале команду Кембриджа. Тренеры команды объяснили, почему успех российского вуза оказался закономерным, а победители рассказали про заманчивые предложения от работодателей. Несмотря на различные проблемы в сфере отечественного образования. Ряд юрфаков в России делает чудеса, резюмирует Сергей Савельев, управляющий партнер Савельев Батанов и партнеры. Спонсор команды Высшей школы экономики. Серьезных достижений в конкурсе в этом году добились сразу два российских университета. Высшая школа экономики шла к такой победе с 2009 года. Именно тогда студенты Вышки впервые попробовали свои силы в этом конкурсе. Участник первой команды Анастасия Шишкина, юрист DLA Piper. Вспоминает, что 9 лет назад в ВУЗе, казалось, почти никто не знал о международном турнире. «Мы сами нашли тренера и договорились о финансировании нашей поездки», — вспоминает она. За прошедшие годы ситуация изменилась. В университете даже появились правила формирования команды для «ВИСМУД», которые представляют собой многоэтапный отбор. А теперь внимание! Сначала студенты записываются на курс по международному коммерческому арбитражу на английском языке. Его преподают главные наставники коллектива, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Михаил Гальперин и Елена Мазетова, ведущий юрисконсульт Яндекса. На этой дисциплине учащиеся знакомятся с классической иностранной литературой по предмету и, внимание, разбирают дела в форме кейс study». Метод конкретных ситуаций После короткого периода вовлечения уже в начале учебного года идет устный этап отбора, где тренеры оценивают речь потенциальных участников с точки зрения общей логики, структуры, знания кейса и вопросов права. Претендовать на попадание в команду могут и те, кто не ходил на курс по международному коммерческому арбитражу, правда, таким кандидатам придется посложнее без необходимой подготовки. конкурс стартовал 6 октября 2017 года и состоял из двух частей письменной и устной сначала участники получили фабулу вымышленного спора внимание она касалась поставки шоколадных тортов которые не соответствовали этическим стандартам предъявляемым покупателями в присылаемом задании организаторы поставили перед командами два процессуальных вопроса и еще два по материальному праву после этого за два месяца к 7 декабря 2017 года. Внимание! Студенты подготовили 35-страничный меморандум ИССА со ссылками на доктрины и судебную практику. Организаторы перераспределили полученные меморандумы между всеми командами-участниками, и недавним заявителям пришлось вообразить себя ответчиками, придумывая соответствующие аргументы для отстаивания своей новой позиции. Параллельно шли трехмесячные устные тренировки. 24 марта 2018 года уже началась реальная борьба. Наши выиграли, говорят победители. Владимир Коссов, студент четвертого курса факультета права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики из Северодвинска Архангельской области. Я выбирал профессию, исходя из тех сфер знаний, которые мне всегда были близки. Это обществознание и иностранные языки. Если будет намечаться какое-то действительно научное исследование, то обязательно пойду в аспирантуру. Внимание! Но для меня пока LLM, магистр права, выглядит более универсальным вариантом. Нашей юридической школе необходимо стать частью мировой науки, развивать преподавание международного публичного права и международного частного права. Для этого нужно приглашать иностранных лекторов, вводить курсы на английском языке, использовать ведущие зарубежные учебники. Внимание! Признанные в мире книги часто даже не представлены в университетских библиотеках. Отрадно, что в высшей школе экономики работа по интернационализации давно ведется, но необходимы изменения во всей системе образования. Надо продолжать вводить на юрфаках практико-ориентированные курсы в дополнение к классическим теоретическим предметам. Главное, чтобы эта тенденция не была в ущерб хорошей теории, которая лично для меня в университете должна оставаться приоритетной. И Гаяна Гулян, студентка четвертого курса факультета права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Из Орла выросла в Майкопе, Республика Адыгея. Меня на факультет права в вышку привела сама судьба. И сейчас мне уже сложно представить, кем бы я стала, если не юристом. Наверное, выбрала что-то творческое. Я обожаю литературу, особенно произведения Достоевского. Внимание! «Планирую получить ЛЛМ за границей!» Правда, нас уже успели завалить своими предложениями потенциальные работодатели, но мы еще не перевели дух, чтобы изучить их внимательно. Не знаю, какие выводы сделали вы, слушатель, но если что-то сделали и записали, скажите себе спасибо и как-то себя отблагодарите. Купите себе шоколадку, йогурт, апельсин, что-то еще вкусное или какую-то безделушку, которую давно собирались. Сделайте себе маленький, но приятный подарок. Какие выводы сделал я? А. Патриотам, наверное, грустно. В вузе одной страны учат право другой. Если жестче и точнее, учат чужое право, а не родное. Б. Как учат? Фраза «разбирают дела в форме case study» — метод конкретных ситуаций. Именно так учат в вузах Англии и США. Почему бы и нет? Но общий уклон чувствуется все отчетливее. Не только чужое право, но и чужие методики обучения. В принципе, почему бы и нет, если чужие методики эффективней? В. Чему учат? Вслушайтесь в слова. Международному коммерческому арбитражу. Студенты подготовили 35-страничный меморандум ИССА со ссылками на доктрины и судебную практику. И. Поставки шоколадных тортов. которые не соответствовали этическим стандартам, предъявляемым покупателями. Вспоминаем, думаем. Вам на юрфаке международный коммерческий арбитраж читали? Вот и мне нет. Вас учили составлять меморандумы судебной практики. Вы вообще знаете, что это такое? Я тоже долго не знал. Узнал году так на 12-м практике. От столичных юристов. В двух словах. Представьте, вы ведете дело в суде. В процессе встал какой-то вопрос, ответа на который нет в законе. К примеру, статья 725 Гражданского кодекса, пункт 1. Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной по договору подряда, составляет один год, а в отношении зданий и сооружений определяется по правилам статьи 196 настоящего кодекса, то есть три года. Живое судебное дело. Ответчик положил линолеум в офисе ИСА. Положил скверно. Линолеум потрескался, истерся, покрылся пятнами. Истец хочет взыскать с ответчика убытки. Один из доводов ответчика. Вы поздно проснулись. Вы пришли в суд спустя год. Пропущен годичный срок исковой давности. Прошу суд отказать в иске. Вопрос, ответа на который нет в законе и от которого зависит исход дела. Работы по укладке линолеума в офисе — это работы в отношении зданий и сооружений в смысле 725 статьи ГК или нет? если да Срок исковой давности не пропущен. Бьемся дальше. Если нет, истец проиграл. Как ответить на вопрос? Нет, не так. Чем обосновать ответ? Смотрите, что пишет юрист ИССА в возражениях на доводы ответчика. В силу статьи 69 АПК, пункт 1, общеизвестные обстоятельства в доказывании не нуждаются. Общеизвестно, что офис является неотъемлемой частью здания, в котором находится офис, Таким образом, выполняя работы в отношении офиса истца, ответчик выполнял работы в отношении здания, в котором находится офис. Более того, эти работы затрагивали несущие конструкции здания, пол, перекрытие между первым и вторым этажами и носили капитальный характер. Опять смотрим смету к договору. Первое. Устройство чернового пола из ОСБ. Второе. Устройство пола из линолеума. Приклейка к основанию. Проварка швов. Третье. подъем линолеума. Раз так, то практика высшего арбитражного суда давно сформировала позицию. Положения пункта 1 статьи 725 Кодекса о сокращенном сроке исковой давности не могут быть применены в рассматриваемом деле. Поскольку работы по устройству наливных полов носят капитальный характер и указанной нормой прямо предусмотрено применение общего срока исковой давности по требованиям предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством работы в отношении зданий и сооружений. Постановление президиума ВАС РФ от 05.11.2013 года номер 7381/13 по делу номер А05823/2012. Также считают и другие суды. Довод ответчика о пропуске годичного срока исковой давности для требований в связи с ненадлежащим качеством работы не может быть принят во внимание, поскольку основан на неправильном толковании норм материального права. Работы по устройству покрытий полов носят капитальный характер, и указанные нормы права прямо предусмотрено применение общего срока исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством работы в отношении зданий и сооружений. Постановление 11 Арбитражного апелляционного суда от 14.11.2013. Номер номер 11 АП 18715 дробь 2013 11 АП 19 095 дробь 2013 по делу номер А 55 27 341 дробь 2012 постановлением ФАС Поволжского округа от 03.03.2014 2014 по делу номер А 55 27 дробь 2012 оставлено в силе Другой суд считает работу с ОСБ-панелями, как у нас, работами в отношении зданий. Здесь применим общий срок исковой давности, работы по вскрытию фасада здания, ОСБ-панелей внешнего утеплителя. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.09.2017, номер F02-4037 2017 по делу номер А-58-3387, 2015. Даже установка дверей, окон и витражей считается работами в отношении зданий и применим общий срок исковой давности. Согласно договору, ответчик обязался выполнить работы, указанные в приложении номер один к договору в здании, расположенном по адресу город Москва, улица Петровка, дом 5, в соответствии с условиями договора, техническим заданием на выполнение работ, сметой, спецификацией витражных и дверных конструкций И в соответствии с иными требованиями, установленными агентским договором номер 01 бд Заявление ответчика о пропуске ИСОМ срока исковой давности также обоснованно отклонено. Суды обеих инстанций правильно исходили из того, что с учетом видов работ подлежит применению часть 1 статьи 725 ГК Российской Федерации, общий срок исковой давности 3 года, который ИСОМ соблюден. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.08.2016, номер F05-10315, дробь 2016, по делу а 40-150-063, дробь 2015. Такая же позиция. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.03.2017, номер F02 561, дробь 2017. по делу номер а шестьдесят четыре одиннадцать дробь 2015. С учетом изложенного, исходя из характера работ по договору, сокращенный срок исковой давности из статьи 725 Гражданского кодекса применять нельзя. Поняли? Да. Юрист обосновывает ответ на вопрос. Жестче говоря, вертит дышло закона в свою сторону, практикой других судов. «Это и есть меморандум судебной практики, документ, в котором юрист приводит практику других судов по схожим делам, чтобы обосновать свою позицию. Однако, если вы гордо назовете документ «меморандум судебной практики», судья может не понять. Я один раз так влетел. «Вы что мне принесли? Этот документ не предусмотрен АПК, и практика не имеет отношения к делу, и вообще это не доказательство». «Ладно». В другом деле другому суде я сдал меморандум, переименовав его в справку о судебной практике по схожим делам. Судья приняла с радостью, еще и порадовалась. «О, вы еще и практику принесли? Хорошо». Самый безопасный путь – вплетать ссылки на практику в иной документ, привычный суду и упомянутый в процессуальном кодексе. В отзыв, в письменные пояснение по делу. Как? Обратитесь к ранее упомянутому примеру. Привел специально, так как многие читатели и слушатели спрашивают, как ссылаться на практику, чтобы суд не злился и принял ваши ссылки. Примечание. Подробнее о работе с судебной практикой обратитесь к моей книге «Чему до сих пор не учат на юрфаке. Электронные джунгли. Глава 11. Приложение. Руководство по работе с судебной практикой». К чему веду. Если студенты из статьи, которую мы с вами разбираем по косточкам, вот так открыто, в лоб, притащат в суд меморандум судебной практики и думают, что нашли практику, выиграли дело, крайне сомнительно. Кончится, скорее всего, так. Доводы, жалобы со ссылкой на многочисленные судебные акты регионов Российской Федерации не могут быть положены в основу постановления кассационной инстанции по данному делу, так как данная практика не является источником права для арбитражного суда, рассматривающего конкретное дело. Постановление ФАС Московского округа от 28.05.2012 по делу номер А40-63-703-10-5-545. Или так. Довод заявителя о нарушении единообразия в толковании и применении норм права оставляется без внимания судом округа, поскольку судебная практика 17 арбитражного апелляционного суда и 13 арбитражного апелляционного суда не является источником права. Постановление ФАС Волговятского округа от 03.06.2010 по делу номер А82-13583-2009. Но в английском или американском суде, где прецедент, источник права, будет с точностью до наоборот. Вот там-то грамотно составленный меморандум порой способен чуть ли не в одиночку выиграть дело. Вывод. Студентов готовят к работе в иностранных судах. Далее. Если помните, студенты в меморандуме ссылались не только на решение других судов, но и на доктрину. Вас учили на юрфаке ссылаться в суде на доктрину в обосновании позиций. И меня не учили. Потому что до сих пор преобладает безбожно устаревшая официальная позиция. Определенные моменты выделю голосом. Учитывая нормы АПК Российской Федерации о допустимости доказательств по делу, суд апелляционной инстанции соглашается с тем, что записка доцента кафедры земельного и экологического права Юридического института Красноярского государственного аграрного университета кандидата инженерных наук Гринберг СН в соответствии с частью 1 статьи 64, частью 2 статьи 5 АПК РФ не признается допустимым доказательством по спору, поскольку содержит лишь частное мнение преподавателя кафедры земельного и экологического права Юридического института Красноярского государственного аграрного университета, кандидаты инженерных наук Гринберг С.Н. о наличии нарушений земельного законодательства при заключении договора аренды от 16.08.2013, номер 24.09. Кроме того, внимание, Доктрина не признается современным российским законодательством в качестве источника права. Постановление третьего арбитражного апелляционного суда от 11.07.2014 по делу номер А-33-2866-2013. Однако, как сплошь и рядом в нашей стране, на бумаге одно, на деле другое. Если вы грамотно ссылаетесь на доктрину, суд может и принять вашу позицию. и решить спор в вашу пользу. Но поскольку официально в СССР секса нет, доктрина у нас не источник права, вряд ли суд опишет ссылки на доктрину в решении. Хотя бывало и такое. Любимый пример – бриллиант. Определяя размер компенсации морального вреда, суд применил методику Эрделевского А.М. Суд таки применил доктрину, приняв во внимание степень нравственных и физических страданий ИССА. Данное исчисление размера компенсации морального вреда не противоречит требованиям закона. Судебная коллегия, исходя из степени нравственных и физических страданий ИСА, с учетом фактических обстоятельств причинения морального вреда, соглашается с определенным судом размером компенсации морального вреда. Кассационное определение Верховного суда Республики Татарстан от 17.03.2011 по делу номер 11 Но в английском или американском суде «Да, вы правильно поняли. Там доктрина — источник права. И ссылки на доктрину вполне помогут выиграть дело. Чтобы не быть голословным, ограничусь одним примером из английской практики». Суд в решении пишет. «Господа, я применю определение, данные в работе сэра Фредерика Полока. Действие или отказ от действия одной стороны — либо обещание действовать, отказаться от действия, и это цена, за которую одна сторона договора покупает обещание другой стороны договора, и это обещание, данное за цену, обладает принудительной силой. То есть, не исполнишь, суд заставит исполнить или взыщет убытки. Дело Dunlop Pneumatic Tire Co-LTD vs Selfridge Co-LTD 1915 AC 847 Опять вывод студентов готовят к работе в иностранных судах. Примечание. Если вам интересно английское право, подробнее об этом в моей книге «Английское договорное право», просто о сложном. Цитата оттуда. И, наконец, апофеоз. Придуманный спор о поставке шоколадных тортов, которые не соответствовали этическим стандартам, предъявляемым покупателями. Ох... Если у вас, слушатель, есть желание подшутить над вашим преподавателем, современно говоря, потролить, спросите. Как вы оцените судебные перспективы спора, если по договору поставки покупатель отказался принять у поставщика товар на том основании, что товар не соответствует этическим стандартам покупателя? Чуть переформулировал, чтобы вопрос был понятнее. Не знаю, как ваш преподаватель, но я такого вопроса завис. потому что за 17 лет своей судебной практики ничего подобного, не ни то, что не видел, даже не слышал. Я что-то пропустил, отстал от жизни. Зарылся в практику. Ищу по словам «этический стандарт» в советнике плюс. Ничего. Ищу в гугле. Тоже ничего. Ну-ка, а если поискать в английском мире? Гуглю по словам. «The goods do not comply with the ethical standards of the buyer». О! Буквально по первой же ссылке открылась работа на соискание степени бакалавра некого Саймона Уилсона, Юрфак университета Виктория, Веллингтон, Новая Зеландия. Этические стандарты в договорах международной купли-продажи. Можно ли использовать Венскую конвенцию для предотвращения детского труда? Следом Google выдает аналитическую статью Джойса Уильямса. Анализ статьи 35 Венской конвенции. Соответствие товаров в современно меняющемся мире И социальная ответственность корпораций и дальше статья этические ценности и договоры международной купли-продажи читаю в мире все еще происходят тревожные события особенно в развивающихся странах каждый год несколько тысяч детей вынуждены работать на плантациях какао в кот девуаре которые ранее были проданы в рабство из одной из соседних стран В индийском производстве хлопкового волокна приблизительно 400 тысяч женщин в основном работают в качестве кабальных рабочих и должны работать с 9.00 14 часов в день при средней зарплате 11 долларов в месяц. Еще один важный вопрос – пестициды. Просто добавив несколько химических компонентов, из безобидных удобрений можно сделать химическое оружие. Подобные проблемы возникают со всеми товарами двойного назначения. Что делать покупателю, если он понимает, что купленный товар произведен с нарушениями, этических стандартов, скажем, с использованием арабского труда? Что может сделать продавец, если узнает о серьезных нарушениях прав человека одним из своих покупателей, и нарушения сделаны с использованием товара продавца? Вот теперь более-менее понятно. Английские и европейские юристы пытаются расширительно истолковать статью 35 требование требования к качествам и характеристикам товара. Истолковать так, чтобы добросовестная сторона, узнав, что поставляемый товар сделан, к примеру, трудом рабов, а работу с 9 утра 14 часов в день при средней зарплате 11 долларов в месяц, вполне можно считать рабством, могла отказаться от приемки такого товара. Потому что рабство запрещено не только международными конвенциями, но и противоречит этике добросовестной стороны, в данном случае покупателя. Ага… Как вы думаете, полезно ли это знание для русского студента, собирающегося практиковать русское право в русском суде? Думаю, нет. Тем более с моралью многих наших купцов, бизнесменов. Какая этика? Важно дешево купить и дорого продать. А кто там делал товар, свободные люди, рабы или роботы, неважно от слова совсем. Вывод все тот же. Студентов всерьез готовят к работе в судах других стран. Г. О чем думают выпускники? Один говорит «О». Если будет намечаться какое-то действительно научное исследование, то обязательно пойду в аспирантуру. Но для меня пока LLM выглядит более универсальным вариантом. Другая откровенно говорит «Планирую получить LLM за границей». LLM. Master of Law. Магистр юридических наук. Вторая степень высшего образования в области права. За рубежом. Ага. То есть в нашу аспирантуру победители почему-то не хотят. Хотят получить магистерскую степень в другой стране. К бабке не ходи, чтобы потом осесть в той стране. Ваша воля, выбор, ответственность. Определитесь. Если вы хотите стать хорошим юристом в другой стране, берите пример с тех победителей. Они с самого начала поставили цель. Учеба, а может и постоянная работа в другой стране. И упорно идут к цели. учат иностранное право, иностранный процесс, вникают во внешнеэкономическую деятельность, участвуют в международных конкурсах и так далее. Если вы хотите стать хорошим юристом здесь, больше налегайте на предметы, которые всегда пригодятся в нашей стране. Гражданское право и процесс, полезные доктринальные наработки и теории, учитесь работать с практикой. Вы можете сказать, «Я бы тоже хотел стать юристом-международником, да учиться и работать за рубежом». Но в нашей глубинке таких вузов нет. На моем юрфаке международный коммерческий арбитраж не преподают, не говоря уже об иностранном праве. Да что там, у нас в вузе нет даже специализации, юрист-международник. Отвечу. Вы молодец. Вы увидели лес за деревьями. Вы вплотную подошли к еще одному выводу, который можно сделать из статьи. Всегда была пропасть между элитарным образованием для немногих и ширпотребным образованием для всех остальных. «Так было, так есть». «Наверное, так будет». В наше время пропасть между двумя ветками образования стала шире и глубже. Но есть и хорошие новости. Если вы возьмете на себя ответственность за свою судьбу, в частности, за свою учебу, вы сможете стать как минимум хорошим юристом-международником. Правда, пахать придется до седьмого пота, но кто обещал, что будет легко?» «Да». Мне тоже в свое время не читали международный коммерческий арбитраж, и уж тем более английское право. Я сам учил, вникал, разбирался. Примечание. А вам что мешает? Начните хотя бы с учебника Бориса Романовича Корабельникова «Международный коммерческий арбитраж». Есть в сети. Конечно, получи я образование в элитном вузе, быстрее бы пришел к своему нынешнему уровню. Но лучше прийти на несколько лет позже, чем не прийти вовсе. «В чем-то я вам завидую, слушатель. Вам открыты возможности, которые нашему поколению и не снились». Ранее победительница говорила. «Признанные в мире книги часто даже не представлены в университетских библиотеках». «У нас 21 век на дворе или почему?» «А если поискать не в библиотеках, а в других местах?» Тот же советник Плюс по словосочетанию «английский процесс» выдает труд английского юриста, еще и неплохо перевели на русский. «Эндрюс». Система гражданского процесса Англии. Судебное разбирательство, медиация и арбитраж. Поиск по словам «Международный коммерческий арбитраж» даст вам как минимум два учебника. Николюкин. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж. И Курочкин. «Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. Нет под рукой советника плюс? Договоритесь с тем, у кого есть. Развивайтесь, учитесь достигать целей, учитесь получать нужные ресурсы, в данном случае информацию от других людей. Сеть же открывает вам огромные возможности. Да, что-то фундаментальное вроде Трайтеля о договорах вы вряд ли найдете в свободном доступе и бесплатно. Но что-то другое попроще, менее академичное, скажем, Ричард Стоун, современное договорное право, вполне может найтись в том же Google Книги. Хотите изучить заморскую корпоративку? В Google книгах есть в частности The Anatomy of Corporate Law – A Comparative and Functional Approach, авторы Райнер Кракман, Джон Армор, Пол Дэвис и другие. Да, Google не всегда дает прочитать все и сразу. Некоторые страницы недоступны, но недоступны каждый раз разные страницы, поняли? Да. Если заходить каждый день и Google не поменяет алгоритмы показа, то со временем прочтете всю книгу. Пользуйтесь современными возможностями для учебы, для прокачки себя любимого, любимой. А не сидите день-деньской в соцсетях, впустую прожигая время. И жизнь. Восьмое. Хороший юрист умеет зарабатывать на профессии деньги. Ранее я давал задание «посмотрите зарплаты юристов в вашем городе». Посмотрели? Уверен, средняя цифра 30 тысяч рублей в месяц, если не брать в расчет столицу. Кого-то эти деньги устраивают, кого-то нет. Хочется больше. Чтобы получить больше, одни учатся с прицелом на другие страны. Другие готовят себя к суровым реалиям российской практики. Не важны суммы. Важно понимание простой истины. Профессия должна кормить, иначе зачем она нужна? Поэтому девятое. Хороший юрист, хороший продажник и приспособленец. Как вы помните из пролога, после вуза у юриста четыре дороги. Работа на дядю. юрист на предприятии, консалтинг – работа в юрфирме, вольный художник – редко, только если за время учебы вы успели наработать клиентов, и госслужба. Чтобы попасть на работу к дяде или в консалтинг, нужно уметь подать, фактически продать себя, чем-то выделиться и отличаться от прочих искателей работы. Чтобы взяли именно вас. Если возьмут, то. Как правило, на любом месте работы есть какие-то интриги, подситки, подставы, подводные течения, спихивание ответственности и прочие прелести, грызни за власть, деньги, перспективы, милость дяди, начальство. Поэтому мало устроиться на работу, важно еще и удержаться, важно быть приспособленцем в хорошем смысле этого слова, не обижать других, но и не давать сесть себе на шею, особенно не дать свалить на себя ответственность за чужие грехи, сделать крайним, использовать в темную. В работе на дядю и на госслужбе на первом месте, конечно, Умение приспосабливаться. В консалтинге и на вольных хлебах умение продавать. Если вы плохой продажник, в консалтинге выше юриста не подниметесь, а на вольных хлебах не сможете привлечь хлебосольных клиентов. 10. Хороший юрист строит связи с нужными людьми, с коллегами по цеху, с клиентами, с судьями, с чиновниками, а также со своими друзьями и родственниками. Подробнее об этом в книге Чему не учат на юрфаке. 1. Хороший юрист знает не только закон, но и жизнь, в той сфере, где собирается практиковать. Сейчас все отчетливее видна бездна между элитным юридическим образованием и обычным широкого потребления. О чем-то подобном в свое время пел Виктор Цой. Тот, кто в 15 лет убежал из дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе. Соответственно, если у вас богатые родители, если вас растили не как всех, частный детсадик, частная школа, Потом престижный вуз, элитные тусовки, элитные клубы. Вы не только получили элитное образование, но и заточили навыки под элитную среду общения. Вот там и практикуйте. Международные арбитражи, банковское дело, инвестиционные проекты и так далее. Развивайте навыки и связи, которые у вас уже есть. Если же вы вдруг решите заняться вопросами простых смертных, потребительские споры, трудовое право, земельные споры и так далее, будьте готовы к жестокому столкновению с реальностью. Вам будет сложно понять, как можно жить на 15 тысяч. Зачем судиться и задолго в пять тысяч? Это же карманные деньги, мелочь, которую вы тратите каждый день и не паритесь. Почему в суде вас не рады видеть, говорят сквозь губу, норовят спихнуть, нахамить, как-то еще поддеть, показать, что вы тут никто и звать вас никак? Так что будьте готовы. Впрочем, элитарии, золотая молодежь, некоторые юристы династии редко снисходят вниз на грешную землю. Они живут в своем кругу, мы с вами в своем. Эти круги редко пересекаются. Но иногда пересекаются, скажем, в арбитраже, по спорам со многими нулями в цене иска. Часто бывает, одну сторону представляет юрист из низов, сам пробился, сам добился, а другую – выходец из элиты. Понимающему человеку видно, кто есть кто и откуда. Два юриста по-разному говорят, по-разному держатся, по-разному строят позицию и так далее. Но чаще видим другую картину. Юрист из низов карабкается в вверхи, упорно, целенаправленно, годами, понемногу, по чуть-чуть, и таки достигает чего-то в этой жизни. Почему? Потому что шел от простого к сложному. Не получал все разжеванные на блюдечке с голубой каемочкой, а искал сам, делал сам, творил, пробовал, набивал шишки. После очередного проигрыша гадал, почему? И не просто гадал, а спрашивал преподавателей, коллег, искал ответы в сети. Это правильный путь, хотя и тяжелый. Если вычленить главное, хороший юрист рано начал практиковать. На юрфаке, а то и до юрфака. Хороший юрист не просто сидит на лекции или читает учебник, а сразу в голове пытается приспособить книжные знания к своим делам в производстве, либо к уже решенным вопросам. Мучает вопросами преподавателей. Выводы обычны. О, в книге пишут так, а судья говорит эдак. Судья не прав, но пойди его переубеди. Попробую. Если не получится, сделаю, как говорит судья. Или. Интересная формулировка видимых недостатков не замечена. А наш директор с дуру подписал акт с формулировкой «Претензий не имею». Кончилось отказом в гарантийном обслуживании. Завтра посоветую шефу правильную формулировку. Или. Автор предлагает исключить договором ГОСТ такой-то. Если не исключить, придется поставлять более качественный товар. Не поставим, получим иск об убытках. Вот, автор интересную практику цитирует. Надо будет завтра поговорить с техническим директором, соответствует ли наш товар этому ГОСТу. Если нет, добавим в типовой договор формулировку «Исключим ГОСТ». Или «Вы говорите, тогда подаем иск о принуждении к исполнению обязательства в натуре». «Был у меня такое», «Подал», «Мне отказали». С мотивировкой вещи у ответчика нет. Суд не должен выносить заведомо неисполнимое решение. Вот решение. Скажите, пожалуйста, какой другой иск подать, чтобы прошло? Или. Говорите, суд взыщет представительские и не снизит, если заявил разумную сумму. Я просил 15 тысяч, по делу было три заседания и встречный иск. Суд сказал, это слишком много, снизил до пяти. Почему? Я не доказал разумность. Подскажите, а чем ее доказывать? Хороший юрист знает жизнь. Не только применительная практика в какой-то сфере. А прежде всего, знание самой сферы, где практикует юрист. Знание, как там делаются дела и вертятся шестеренки. К примеру, если вы занялись купеческими спорами, проработав пару лет в торговле, не юристом, хотя бы продавцом на рынке, менеджером по продажам, экспедитором, вы будете гораздо лучше понимать договоры купли-продажи и поставки, чем тот юрист, который за прилавком не стоял. К примеру, если вы сделали ремонт у себя в квартире, спорили с работниками по допработам, не давали слупить себя лишнего, составляли схему залегания труб и проводки, спорили по деньгам, читали хотя бы примитивную смету, вы гораздо лучше разберетесь в договоре подряда, чем неженка элитарий, который такими низменными материями сроду не занимался. Разумеется, важно не просто стоять за прилавком или там гонять строителей. но и постоянно анализировать, что происходит с позицией, последствий и права, мысленно применять нормы закона к жизни. Суют накладную на подпись «подпишу, что будет». Смогу ли я потом предъявить претензии, если вылезут недостатки? Предлагают подписать акт, а работы сделаны только наполовину. Подписывать? Если подпишу, что будет? Доделают ли работ, если по бумагам уже все сделано и принято? 12. Хороший юрист – хороший психолог. Мой любимый пример на эту тему – история о профессоре и кране. Жил да был профессор, психологии, признанный корифей, автор множества научных работ, глыба и основоположник. Потек у профессора кран в ванной. Ученый муж вызвал сантехника. Тот кран починил, но развел профессора на пару тысяч рублей. «Да я и так взял с вас ниже рынка!» – был кафель. «Пардон, батенька, издержки профессии, ключ всегда сюда падает». И, как выяснилось на следующее утро, еще и спер шапку с вешалки в прихожей. Ну, и кто из них психолог? Хороший юрист, хороший психолог равно хороший бытовой психолог, а не книжный червь-теоретик. Использовать психологию в нашем нелегком деле озеленения Луны, то есть в профессии юриста, умели еще в позапрошлом веке. Классический пример. Как-то Плевака защищал мужчину, которого проститутка обвинила в изнасиловании и пыталась получить с него значительную сумму якобы за нанесенную травму. Обстоятельства дела. Истица утверждает, что ответчик завлек ее в гостиничный номер и там изнасиловал. Мужчина же заявляет, что все было по доброму согласию. Последнее слово за Федором Плевака. «Господа присяжные», — заявляет он, — Если вы присудите моего подзащитного к штрафу, то прошу из этой суммы вычесть стоимость стирки простынь, которая стица запачкала своими туфлями. Проститутка вскакивает и кричит. Неправда, туфли я сняла. В зале хохот, подзащитный оправдан. Более тонкий пример из современной практики. Юристу предлагают взяться за дело. О взыскании убытков. Юрист отказывается. Не вижу перспектив. Клиент настаивает. Юрист отказывается. Когда клиент предложил в третий раз, юрист понял. «Не возьмусь, потеряю старого, хорошего клиента». Юрист вынужденно взялся. Конечно, честно и несколько раз предупредил клиента о рисках. И задумался. Как же вытянуть это малоперспективное дело? Не сказать, будто дело однозначно проигрышное, но близко к тому. Вероятность победы где-то 20-30%. И правовая позиция, шаткая, и срок исковой давности пропущен – Хотя тоже, как посмотреть? И еще вопрос, какой срок применим? Год или три? Да и ставки невелики. Там убытков в пятьдесят 70 тем не менее, у клиента дело на принцип. Что делать? Терять особо нечего. И юрист рискует. Построил стратегию процесса с упором не только на право, но и на психологию. Он посчитал убытки несколько иначе, чем обычно. И насчитал не 50-70 тысяч рублей убытков, а... «Двести десять тысяч с копейками. Подал иск». Ответчик, наверное, обомлевший от такой наглости, бился яростно и умело. Полгода и семь заседаний стороны обменивались ударами, отзывами, возражениями, возражениями на возражения. Суд холодно и отрешенно, умело скрывая раздражение, смотрит на представителей. Предлагает. «Процесс затянулся. Достали вы со своими копейками. У меня из-за вас на другие дела времени не хватает». Вряд ли получится вынести решение, устраивающее обе стороны. Кто-то обязательно пойдет обжаловать. Отмена в апелляции или в кассации мне не нужна, суммы невелики. Быть может, вы изыщете возможность договориться. Маленькое примечание. В предложении судьи обязательно есть что-то, о чем судья вслух не сказал, но, скорее всего, подумал. Юрист ИССА предлагает. А почему бы и нет? Давайте. Две сотни, наверное, многовато будет. Ладно, давайте так. «Отдайте 50 тысяч и закончим это долгое и нудное дело. Вы же понимаете, одно дело отдать 200, другое — 50. По-моему, хорошее предложение». Юрист ответчика. «Однако, как-то сильно вы снизились». В ответ. «Ну, мы же с вами умные люди. По настрою суда я чувствую. 200 суд не взыщет». «Ладно, к следующему заседанию посчитаю убытки чуть по-другому. Выйду на 70 тысяч. Если не договоримся, думаю, 70 тысяч суд взыщет». У суда будет возможность принять Соломоново решение. Вроде как и наши требования частично удовлетворили и вашу позицию учли. А если договоримся, то нас 50 устроит. Сами понимаете, лучше 50 сегодня, чем 70 после апелляции. Юрист ответчика. Хорошо, я поговорю с клиентом. Договорились? Дело кончилось мировым соглашением. Истец, правда, получил не деньги, а отступное. Имущество на 50 тысяч – Но ИССА такой исход вполне устроил. Поняли, что произошло? Юрист ИССА завысил требования, чтобы создать себе простор для торга. Если бы он заявил 50 тысяч, торг по мировому шел бы в рамках 50 тысяч. Завысил простор для торга шире, в пределах 200 тысяч. Да и второй стороне психологически легче согласиться, если идти вниз от 200. Заломили 200, а мы дали всего 50. Ух! Как мы их? Ура, мы победили! В итоге ответчик считает победителем себя, а истец себя. Все счастливы. Еще отмечу, неправым единым жив юрист. Многие спорные и перспективные дела выигрывали именно связкой права и психологических уловок, поэтому юристу важно быть психологом не только, чтобы гонять сантехников. Тринадцатое. Хороший юрист обладает высокой психологической устойчивостью, проще говоря. Умеет держать удар, не дает себя прогнуть. Вот зарисовка из современной практики, с чем вы можете столкнуться. Как меня задолбало наше замечательное правосудие. Точнее, даже не сами судьи и не их работа, а обычные сотрудники судов. Подобного хамства, безграмотности и пофигизма едва ли удастся найти на просторах разносторонней России. Я работаю в крупной юридической компании и занят преимущественно в судах общей юрисдикции. Мы видим дела не только в столице, но и в ряде примыкающих к Московской области регионов. И если в провинции еще какой-то порядок в судах сохраняется за счет лютой безработицы, то в Москве всякий суд зрелище более чем унылое. Повальная безграмотность. У нас в стране мало выиграть дела. Еще нужно исполнить решение, но применительно к судам столицы и столичной же области надо еще получить грамотное решение или исполнительный лист. Перепутать ИСС с ответчиком легко. Записать и истца, и ответчика одним лицом? Неделю назад мы сами себя взыскали 20 миллионов рублей, например. Указать адрес неизвестно откуда? Не вопрос. Оставить в резолютивной части решения суда хвост из предыдущего решения, на болванку которого ленивый помощник забил новое? Еще легче. Молчу про опечатки и ошибки. Итог. На каждое выигранное дело суд приходится навещать еще раза 3-5, подавая заявление об исправлении ошибок или выдаче правильных исполнительных документов. Прием, граждан. Все направляю почтой, а сдать документы в приемную лично я пытаюсь лишь тогда, когда клиент тащится со мной и желает своими глазами видеть процедуру подачи его драгоценного иска или иного документа. Я бы таких сажал в отдельный котел в аду, будь я уполномоченным чертом с вилами. Но речь не о них. Некоторые суды столицы ведут прием строго по определенным дням, с 9 до 12 по средам, например, и еще час после обеда. При этом на сайте или двери график вполне нормальный, но по распоряжению тайной канцелярии мы работаем так. В результате целый день псу под хвост на сдачу бумажки. выстоять очередь, поругаться в очереди, поругаться сотрудницей суда, срочно исправить найденные полторы запятых или выполнить прихоть сотрудника суда, не предусмотренную законом. Дайте две копии паспорта, одну в дело, а с одной я забью данные в программу. И снова выстоять очередь. И так до белого коленя. Сотрудники суда. Квинтэссенция из глупости, хамства, безразличия и пафоса. Встречаются нормальные, но они там больше пары месяцев на одном месте не сидят. Нет-нет, не идут в суде идут к нам и конкурентам, потому что высиживать положенные пять лет стажа в суде может или очень заинтересованный в судейской работе с большими деньгами мамы или папы, или дурак. В одном прекрасном суде задерганная девица из канцелярии на мое законное возмущение третий раз допущенной опечаткой в исполнительном листе, который я пытался безнадежно получить второй месяц, просто послала меня на три буквы. Вот прям так, просто, ярко, громко и по-русски. Через несколько дней прорвался на прием к председателю с жалобой на этот инцидент. На то самое меня лет так десять не посылали, а тут все-таки госорган. А тот, выслушав меня и покопавшись в бумагах, выдал, что в списках такой девицы нет, а потому ее либо уже уволили, либо еще не вписали. Он может ее уволить, но на ее место придет еще хуже. Зарплата низкие, работы много. Что я от него хочу? Дорогие мои! Мне совершенно все равно, что у вас нагрузка. Мне плевать на ваши проблемы. Меня не волнует низкая зарплата, в реальности же превышающая среднюю, да еще и подкрепленная хорошими пенсиями, выслугой и другими плюшками. Наши курьеры, помощники, секретарши и прочий технический персонал за схожие, а то и меньшие деньги, бегают туда-сюда ежиками, в страхе что-нибудь забыть, иначе пойдут на улицу с такой записью в трудовой, что лишь в магнит потом дорожка». А вот у вас какой-то крайне пуганных идиотов. Если я пришел за услугой, мне ее обязаны оказать. Быстро, грамотно, без хамства. Если не нравится, идите уже мойте полы, а?» С неуважением к мелким небожителям и судов, задолбавшийся до нервной дрожи юрист. «Не пугайтесь, не все так мрачно. Коллега, особенно прав насчет «в провинции еще какой-то порядок в судах сохраняется», за счет лютой безработицы и своего опыта по нашему провинциальному Авалону хамство тоже встречается. Но не так часто и не в таких масштабах. Наверное, и в других провинциях также. Сколько мне пишут читатели из разных концов страны, редко кто жалуется на хамское отношение. Тем не менее, будьте готовы. Хороший юрист давно отрастил себе толстенную психологическую броню, что твой носорог и воспринимает наезды мелких сошек философски как снег или дождь, Как неизбежную черту профессии, чего и вам желаю. 14. У хорошего юриста кругозор не всегда широкий, но очень полезный и практичный. Если вам доводилось общаться с юристами, то кто-то двух слов связать не может, кто-то может, но уж очень сильно задвинуть на профессии. Сыпет латинскими словесами, эдаким коршутом порхает в теоретических высях и возносится в такие дебри, что вы не поспеваете. А кто-то говорит просто и ясно. может поддержать разговор практически на любую тему, с кем угодно. Кому из этих юристов вы доверите дело? Кем из этих юристов вы хотите быть? Кругозор доктринально – объем, широта интересов, познаний. На практике широкий кругозор – это не только и не столько умение говорить о чем угодно и с кем угодно, блистать интеллектом, но и умение разобраться в одном вопросе, применяя знания и аналогии из другого вопроса, а то и из другой сферы.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 Он возьмет лишь инструменты, которые понадобятся ему для работы, но зато их будет множество и все разложит в образцовом порядке. С этого начинается юрист. На чердаке хорошего юриста, конечно, главное место занимают инструменты, знания, чем юрист зарабатывает себе на жизнь, но и на прочее место хватает, с лихвой. Прочее, чем увлекается юрист, чем живет и дышит, помимо права, это прочее не рухлить. о хорошей подспорье в продаже юридических услуг. А. Хороший юрист знает быт прошлой эпохи. С хорошим юристом не будет диалога в духе. Добрый день. У вас есть в продаже виниловые пластинки? Здравствуйте. Это что-то для ноутбука. Б. Хороший юрист знает историю. Хотя бы по верхам. В. Хороший юрист знает географию. Лично столкнулся. Летел на семинар в Израиль. Загодя надумал купить сим-карту, чтобы домой звонить. и замечательно поговорили с продавцом в магазине сотовой связи. Нужна симка, чтобы звонить из Израиля в Авалон по минимальному тарифу. Израиль, Израиль. А, так это же Европа. Г. Хороший юрист читал и помнит хоть что-то из классики, нашей и зарубежной. Юристы моего поколения часто сокрушаются. Теперь, почему среди юриков так много элементарных неучей и практически нет юристов? Не с сайта этого вообще. Детки не хотят учиться. Многие. Ничему. Пусть пашут старики. Молодость надо проводить за сексом, наркотиками и рок-н-роллом. Когда есть предки, кто потом оплатит и пристроит? Так вырастают дебилушки. На врача их не возьмут. Да и сами они не пойдут. Тяжело. На инженера? Та же песня. Куда такое дебилушка пойдет? Правильно, на юриста. Кем станет? Юриком. Это я так слово шифрую. которое вслух нельзя, а я скажу, Юрик, юрист. Так что диплом тоже не гарантия, скорее клеймо, если вуз частный. Действительно, если нет понимания, зачем учиться, частный случай, зачем расширять кругозор, то учиться смысла нет. Зачем? Расскажу чуть позже, всему свое время, не гоните лошадей. А пока ответьте на вопрос, хотите быть дебилушкой? Нет? Хорошо. Будем потихоньку расширять кругозор. Для начала достаньте и прочтите книги. Айн Рент. Атлант расправил плечи. Эктор Мало. Без семьи. Лайн Спрэк де Камп. Да не опустится тьма. Мария Семенова. Волкодав. Паула Каэльо. Алхимик. Роберт Маккаман. Песня Свон. Сирил Паркинсон. Законы Паркинсона. Не обязательно все сразу. Читайте или слушайте параллельно, чередуйте мою книгу с книгами из списка. Пятнадцатое. Хороший юрист знает как минимум один полезный иностранный язык. Помните, недавно я искал этические стандарты по заморским источникам? Вот для чего юристу нужен второй язык, чтобы найти информацию, которой нет на русском. И не только. Знание иностранного языка помогает лучше понять наше право. Особенно, когда законодатель в очередной раз добавляет в наше право какую-то норму из права иностранного. Из последних новинок – институт заверений, эстопель, оговорки подушка безопасности и так далее. Примечание, подробнее об этом в моей книге «Английское договорное право» просто о сложном. Зная английский, можно посмотреть, как эти нормы работают у себя на родине, и предсказать, как будут работать у нас, взлетит или нет. Я не призываю вас учить именно английский. Мало ли, вдруг английский у вас не идет от слова совсем, душа не принимает, организм противится. А итальянский, немецкий или французский вам дается. Вот и учите, что дается. Но помните, люди склонны к самообману. Сколько раз звучало. Вы знаете иностранный язык? Да. А какой? Украинский. Или белорусский. Или греческий. Или армянский. Или польский. Человеку кажется... Если он знает хоть какой-то язык помимо русского, то все. Дальше можно не учить. Один язык иностранные знают, да я ого-го, полиглот. Человек не задумывается, насколько этот язык полезен в будущем, сможет ли дать заработок, иное благо или преимущество. Поэтому вместо или помимо не очень распространенного и мало востребованного языка Хороший юрист знает как минимум один распространенный и востребованный европейский язык, скажем, немецкий. Почему бы и нет? У немцев очень серьезная научная школа, особенно по гражданскому праву. С немцами русские купцы торгуют до сих пор, несмотря на санкции. То же самое можно сказать и про итальянцев и французов. 16. -е. Хороший юрист ладит с компьютерами и современными технологиями. Казенно говоря, отличается не только умом и сообразительностью, но и высокой компьютерной грамотностью. Парадокс нового поколения. Молодежь здорово навострилась общаться в соцсетях, пользоваться всякими звонилками-говорилками типа Вайбера и Ватсапа. Но когда дело доходит до прикладной работы юриста, написать иск и красиво оформить документ, посчитать проценты в Excel, сделать презентацию, тут у многих начинаются сложности. Это мы не проходили, это нам не задавали, как пелось в старой песне. О падении компьютерной грамотности пишут и у нас, и за рубежом. У нас. Искала женщину в отдел распечатывать документы. Основные обязанности — подкладывать бумагу в принтер. Основные требования — знать на элементарном уровне Word и Excel, чтобы видеть, что печатается. Условия труда хорошие, зарплата приемлемая. Отдел кадров сперва присылал женщин предпенсионного возраста. Они ничего не умели, закончили возрастом 20-23 года. Они тоже ничего не умеют. Самое большое достижение при собеседовании одна женщина за пять минут все-таки сумела открыть экселевский файл, которых на рабочем столе было не менее трех. За месяц прошло не менее 30 молодых девушек, в том числе с высшим образованием. За местные университеты стыдно. И еще, это случилось года четыре назад, когда я приехала в Армавир и застала своего племянника подростка за тем, что он везет свой компьютер в ремонт в компьютерную фирму. Для меня это был какой-то переворот, нарушение устоев мира. А сейчас я смотрю на гошку и понимаю, что современные дети на ТЭС компьютером – это иллюзия. Компьютеры стали проще, уже написаны настолько простые программы, что пользователям все меньше нужно напрягать голову. Так что у меня ощущение... Что, внимание, сейчас вместе с обычной грамотностью падает и компьютерная. А те, кто вопреки изобилию программного обеспечения, почему-то интересуются тем, как работает компьютер, как написать программу, они будут на коне. И их будут единицы. На Западе то же самое. Например, об этом говорит статья Марка Скотта. Дети не умеют пользоваться компьютерами. И вот почему это должно вас беспокоить. Конечно, хороший юрист с компьютером на ты. Умеет делать документы и презентации, считать проценты, работать со сканером, править и вытягивать изображения в графическом редакторе, обладает высокой скоростью набора текста, от 150 знаков в минуту. Как прийти к такому уровню просветления, я описывал, в чему до сих пор не учат на юрфаке, электронные джунгли, не буду повторяться, но дам просветляющее домашнее задание. Скажите, слушатель, у вас в детстве конструктор был? А хотелось ли вам что-то разобрать? Посмотреть, что внутри, как колесики вертятся. Допустим, пылесос или телевизор. У вас есть такая возможность. Идите в ближайший ломбард и купите бэушный комп, системник и монитор. Не гонитесь за мощью, берите недорогой комп, лишь бы работал. Проверьте при покупке, вам с удовольствием включат и покажут. Уверен, в 3-5 тысяч рублей уложитесь. Для сравнения, хороший конструктор от Lego обойдется дороже. LEGO Technic 42068, автомобиль спасательной службы или LEGO Friends 41318, клиника Heartlake City, стоит в районе 5500 рублей. А тут вы за те же деньги получите куда более интересный и развивающий конструктор. Задание. Разобрать компьютер по винтику, прочистить от пыли, а после собрать обратно. Да так, чтобы компьютер заработал и чтобы не осталось лишних деталей. Не спешите набрасываться с отверткой на беззащитный комп. Сначала посмотрите средствами операционной системы, что у вас за железо. Как? Гуглите. Это тоже часть задания, прокачиваем навык поиска информации. Потом скачайте инструкции на свое железо. Посмотрите видеокурсы по сборке компьютера. Внимание! Обязательно почитайте про технику безопасности при сборке-разборке компьютера, чтобы ненароком что-то не спалить и не получить током по рукам. И лишь когда освоите мат-часть вперед. Да, и еще. Комп не обязательно покупать. Поспрашивайте по родственникам, друзьям, знакомым. У многих пылится старое железо. Новые игрушки не тянет, а выкинуть жалко. Скорее всего, люди будут рады пристроить вам старое железо за символические деньги, за пиво, а то и бесплатно в хорошие руки. 17. Хороший юрист смотрит в будущее и старается стать незаменимым мозгом. Глобально юристы бывают трех видов – ноги, кулаки, мозг. Описывал в других книгах, вкратце напомню. Ноги – подай-принеси, или отсюда не грузи, нижнее звено пищевой цепочки в юридических джунглях – типовые судебные дела и простенькие вопросы. Кулаки – работа с приставами – должниками, банкротствами, исполнительные производства. Мозг – работа с правом, а также организация ног и кулаков. Пример работы мозга и отношения мозга к работе — особое внимание на фрагмент, начинающийся с предложения «Моя работа думать». В одну крупную юридическую компанию, занимавшуюся сопровождением всего и вся, как для юрлиц, так и для ИП, меня сманил мой сокурсник, входивший там в совет директоров. Я, имея опыт как на госслужбе в серьезной структуре, так и в частной практике, был сразу же посажен в кресло начальника отдела юридического сопровождения. Да. Меня сманили с индивидуальной практики, округленной до моего среднереального дохода, зарплатой и массой плюшек. Сама должность носила исключительно кабинетный характер. Я готовил документы по сложным делам и осуществлял общее управление отделом из 12 человек бегавых юристов. Будучи юристом на себя, устал бегать по судам, поэтому охотно был готов делиться опытом и знаниями без особого ущерба для дохода. Моя работа думать. Думать, как раскинуть 11 заседаний на 10 человек в разных судах. Думать, как составить план работы на неделю, распределив свыше 40 судебных заседаний и прочих задач. Подать документы, отозвать иск, проконтролировать назначение дела, а затем проверить его исполнение. Думать над сложнейшим иском, за который не взялся ни один юрист в городе, но мой сокурсник видит там туманные перспективы и просит лечь костьми, но найти обоснование требованиям. Думать еще черт знает над чем в обстановке, когда ты смотришь срочный документ. Попутно отчитываешь юриста за ошибки в другом документе и пытаешься понять, что от тебя хотят по телефону стажеры, перепутавшие суды. Цивилизация полным ходом идет к автоматизации всего и вся. Появляются беспилотные автомобили, кафе, рестораны. Автоматизируют судебную систему. Подача исков в электронном виде, справочно-правовые системы. а на Западе уже и искусственный интеллект. Такими темпами в ближайшие 20 лет работу, которую сейчас тянут ноги и кулаки, автоматизируют. Ноги и кулаки останутся без работы и без надежды устроиться на привычную работу. А вот мозги уцелеют и при полнейшей автоматизации, потому что всегда будут вопросы, которые не сможет решить компьютер, вопросы, которые компьютеру не доверят, чтобы избежать огласки. Вопросы, которые должен перевести в понятную компьютеру форму живой юрист. Поэтому хороший юрист думает о будущем и развивается так, чтобы из ноги или кулака со временем стать мозгом. 18. -е. Хороший юрист отвечает за слово, а также чистит карму добрыми делами. 19. -е. Хороший юрист – добросовестный юрист. Ранее коллега сетовал. Детки не хотят учиться. Продолжу. А денег почему-то хотят, знаний нет, увы, нет и морали. Как следствие, просторы страны заполнили орды Юра Гопнегов. Это недобросовестные юристы-неучи, которые стремятся срубить с клиента бабла любой ценой. И все. Клиента можно сливать. Следующий. Так было и раньше. Недаром еще в позапрошлом веке родился анекдот. «Пап, я выиграл дело, которое ты вел 20 лет». «Дурак ты, сына». на этом деле можно было кормиться всю жизнь но и в те времена и даже во времена перестройки недобросовестных юристов было на порядок меньше чем сейчас куда ни ткни всюду кричат юристы мошенники навредили обобрали обманули пример работы юра гопнага была у меня как-то клиентка развелась с мужем имущество особо делить нечего единственная проблема она брала потребительский кредит на средства которого был приобретен автомобиль безвременно почивший в дтп Пока жили вместе, кредит продолжали выплачивать, а оставшись одна не тянет. Разъяснил ей, что в суд, конечно, подать можно, но муж не созаемщик, не поручитель. Скажет, в глаза никакого кредита не видел, ничего не знаю, и все, на этом весь суд закончится. Сошлись на том, что составлю претензию, и уж там, исходя из ответа, будем принимать решение. Отправляю претензию. Ответ бывший муж приносит лично, с таким победным видом, и кричит, Я вам не какой-нибудь там дурак. Я пошел в большую юридическую компанию. Мне написали ответ. Хрен, что бывшая жена получит. Читаю. Не понял. Перечитываю. Еще раз не понял. Так и так. Моя супруга брала кредит на общие цели и так далее. Впадаю в легкий ступор. Ответ писал явно не сам мужик. Так грамотно не составил бы. Так какого хрена эта юридическая компания сажает своего клиента на бабки, признавая факт кредита? и тут до меня доходит. Если б в ответе значилось «Ничего не знаю, никакого кредита не видел, куда жена потратила деньги, не имею ни малейшего представления, не был б ни суда, ничего». А так юристы, куда обратился мужик, создали себе клиента, обеспечив себе представительство в суде, правда, посадив его на бабки. Как вы понимаете, хороший юрист себя так не ведет. Хороший юрист не будет работать против клиента, Тем более создавать на пустом месте судебный спор, только чтобы снять гонорар. Хороший юрист работает на клиента и ради клиента. Чем сильно отличается от серой массы рвачей недоучек. Тонкая настройка. Предыдущая глава – портрет юриста широкими мазками. Подход и шкала «хороший-плохой» позволяет нам с вами в общих чертах понять, так какой же юрист хороший. Минус подхода. Слишком расплывчатый, нет конкретики. Если вы сейчас поставите цель «хочу стать хорошим юристом», то… Что прокачивать? Какие навыки? И главное, как понять, стал ты хорошим юристом или нет? Для прокачки, для тонкой настройки целей и средств предназначена «великая девятка навыков юриста». Вот там конкретика. Какие навыки нужны юристу? как начать и как измерить уровень навыка по шкале «Новичок», «Подмастерье», «Мастер-легенда». Потихоньку описываю уже который год. Смотри или слушай предыдущие книги. И кажется, мне я не вполне уделил внимание главному. Чтобы стать хорошим юристом, прежде всего, нужно взять на себя ответственность за свое будущее, цели, учебу и развитие. Как вы можете стать кем-то, если не можете оторвать попус с дивана и заставить себя что-то сделать. Ждете помощи свыше? Плачетесь. Ой, почему меня не научили тому-то и сему-то? Отсюда первый шаг.